Дни полетели один за другим. Совсем скоро отец начал садиться в кровати, а затем и вставать. Доктора настаивали на этом для профилактики образования тромбов, спаек и прочих неприятных вещей, о которых мне, как не медику, лучше вообще не знать. Мы несколько раз выходили с ним в парк и беседовали о случившемся. Оказывается, он знал, кем является мама. Сначала просто догадывался, а в больнице она ему рассказала все, совсем все. Мы поговорили на чистоту, и папа, как мама и предрекала, придерживался ее позиции. Если бы я заключила сделку с Мараной, он бы отказался знать меня как дочь. Лирочка, ты должна жить своей жизнью и не принимать решения за других людей. Но это и есть моя жизнь и мой собственный выбор. Я могла помочь, но не помогла, и это признаться, меня ест изнутри. Я скажу один и единственный раз. Как отец, я всегда предпочту счастье дочери. Я уже не молод, прожил счастливую жизнь, и если она закончится, буду жалеть лишь об одном, что не видел свадьбы моей малышки и внуков. Только об этом. А ты хочешь заставить меня жить с чувством вины до конца дней? В таком ключе о своем поступке я даже не думала. Мы поняли друг друга, и от разговора на душе стало существенно легче. Отец оживал на глазах, стал нормально питаться и набираться сил. Через неделю, как и было обещано, мы втроем вернулись в Дерлию. Я погрузилась в творчество, но тем не менее не смогла выкинуть из головы Райана. Все новые песни были пронизаны болью, надеждой и любовной грустью. Творческим людям обязательно нужно иметь рану, царапину, которую они получают вдохновение для произведений, не выстраданных умом, а прочувствованных душой. Я смотрела каждый концерт Макнамара, и заканчивалось это одинаково. Я рыдала на песне, которую он посвятил мне. Он пел ее из концерта в концерт, сопровождая вступительным словом о том, каким был Остолопом, как жестоко со мной поступил и как просил прощения. Строчку «Лира, прости меня» зал пел вместе с кумиром. Только как «Лира, прости его». Я простила. Душой и сердцем простила и все ждала, что он одумается. Однажды постучит в мою дверь и скажет «Лира, прости». Я готов попробовать. Но в мою дверь стучали лишь доставщики пиццы, роллов и цветов. Каждое утро новый букет алых роз и стакан ещё дымящегося кофе из сонного сова. Несмотря на отсутствие записки, я знала, что подарки от Райана, не от Клода, как прежде, а именно от моего звёздного блондина. Единственное, что выводило из себя, счета на всех существующих у меня банковских картах неконтролируемым образом пополнялись. Клод ничего не мог пояснить по этому поводу, а телефон Райана был недоступен. Полагаю, он внес меня в черный список или вовсе выключил его, но почему, зачем и ничего не понимала. На 30-й день турне концерт, как ни странно, был запланирован на утро. в Швейцарии, что не помешало Макнамаре собрать 15 тысяч человек. Сумки были готовы, и я, поскольку получила билет на самолет с сегодняшней датой, отправилась к родителям. От них ближе до аэропорта, а мне хотелось посмотреть шоу. Каждая страна получала уникальное шоу, не похожее на предыдущее, а потому смотреть было одинаково интересно и первый, и пятый, и двенадцатый раз. Мама приготовила большую миску попкорна, папа пожарил куриных крылышек с соусом барбекю, приготовил креветки и открыл ледяное пиво. Так решили отпраздновать моё отправление в новую жизнь. Новую жизнь с мараной в теле и без макнамары? Нет. Интуиция Элисон упрямо твердила, этого не случится. Не знаю, как и почему, но не случится. Весь концерт я едва сдерживала слёзы, не обращая внимания на родителей. По-моему, я одна съела весь попкорн, даже не поняв, сладким он был или солёным, и добрую половину креветок. А да мне никто и не препятствовал. Я испытывала сильнейший стресс, который следовало заесть. Это последний концерт, и что после него? Следить за Макнамарой по интернету и газетам, выискивать информацию о его новых проектах и выступлениях, стать безумной фанаткой. Они ужели, для нас нет никакой надежды. Как я не запрещала себе плакать, упрямая слеза сорвалась таки вниз. Ну наконец-то, воскликнули родители хором, я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Только сейчас обратила внимание, как напряжённо они смотрели не в телевизор, а на меня, словно чего-то ожидая. Мама захлопнула баночку с очередным эликсиром, встряхнула и дала отцу. Он выпил залпом и Мы поняли, что в этот раз всё сработало. Слизан Надежды удивилась я, наблюдая едва различимое голубое сияние вокруг отца. Получилось. Получилось. Мама мягко улыбнулась и поцеловала меня в щёку. Долго же ты себя сдерживала, родная. Все мои пролитые слёзы не стоили одной твоей. Мы спасли отца сами, без сделки с Мараной. Мы обнялись, и слушая заключительную речь Райена, я уже рыдала на взрыв, не зная, как буду жить дальше, и жалея, что позволила своей гордынь оттолкнуть его. Кому хуже теперь? Да только мне. Родители проводили меня на самолёт и, дав наставление, следили, как я ухожу в новый этап своего жизненного пути. Что-то подсказывает, и их ждёт новый этап возможно, у меня даже появится сестрёнка или братик. Они давно говорили о желании усыновить ребёнка. А я мне чуть не против, только за